Глава 20, Подарки — это всегда приятно. Многие предпочитают жизнь в деревне. В глуши, в тишине и на свежем воздухе просыпаться от крика петуха. Просто бояться об этом признаться вслух, даже самому себе. Неважно, что вы будете дарить. Главное, сделайте это с любовью. И тогда даже ваш камень земли Примут с улыбкой и благодарностью. ИНИТА Я проснулась от звука молотка. Потянулась и села в кровати. Вдохнула ещё не выветрившийся запах дерева. Теперь на третьем этаже всё было так, как нужно. Спальня отдельно, с огромным окном, чтобы насладиться видами природы. Гардеробная и ванная комната, куда я могла попасть прямо из спальни. Рабочий кабинет тоже отделили — но соединили с маленькой библиотекой. Целый мансардный этаж стал моим домом. Да и само имение преобразилось. Рабочие поменяли окна и двери, подлатали крышу, поправили хозяйственные строения. Внутри тоже всё обновили, что могли. А мебель заказали из столицы. Теперь дом блестел и сверкал чистотой и своими обновками притягивая взгляды. А прошло всего три недели, как я достала деньги. Набрав рабочих, как и девушек для помощи по дому, раздав им указания, я вплотную занялась посевными работами. Невит и Гордон вместе с другими мужиками собрали семена с жителей Левобережного и Правобережного и теперь объезжали ближайшие селения. Они почти каждый вечер приходили отчитываться. Дела шли хорошо, и нам даже не пришлось закупать семена в крупных городах империи или ехать в столицу. Мы закрыли долги перед жителями. Заодно расстались с теми, кто не верил в меня и готов был уехать. После того, как такие люди на руки получили монеты, они резко передумали менять место жительства. Но я не хотела иметь у себя под боком тех, кто как крысы готовы были бежать от трудностей. И герцогини, и форданы, старосты поддержали меня в этом вопросе. Да и жители теперь побаивались выступать. Из соседних заброшенных селений К нам переехали несколько семей. Теперь у нас вопрос, связанный с животными, был закрыт. Была у меня одна хорошая мысль, и мы закупили не только птиц, но и крупный рогатый скот. До фермы было далеко, но даже такое количество голов требовало много рабочей силы и еды. Деньги таяли на глазах. Фордан уничтожил почти все долговые расписки, и уехал сразу же, как только понял, что в дальнейшем его помощь мне не требовалась. Да и герцог Айленский потерял своего поверенного. «Вы сильная женщина, леди Энита. Его светлость не ошибся в своем выборе». Мне даже было жаль с ним расставаться. Привыкла к мужчине за неимением рядом сильного плеча. «Теперь остается только надеяться, что он не наделает еще ошибок. Дайте мне слово за мою помощь вам». Что вы не будете рубить сгоряча, когда перед вами встанет трудный выбор. Я молча кивнула, а затем вытерла слезы, когда мужчина шагнул в марево портального перехода. А Бас тоже уехал через неделю, как только начал передвигаться самостоятельно. Мальчишки, которые помогли ему связаться со своими, получили не только денежное вознаграждение но и возможность учиться в империи Харадж, как только достигнут определенного возраста. Также наш случайный гость рассказал свою историю. Абас являлся одним из богатейших людей соседней империи и входил в состав советников. Но, видимо, от него захотели избавиться за его идеей помириться с нашей империей и напали на него из-под тишка. Но ему удалось скрыться в лесу и добраться до берегов безрыбного озера, где я и услышала его стоны не проходило ни дня чтобы он не благодарил меня за свое спасение. я даже получила предложение которое не могла принять станьте моей леди инита с жаром проговорил он когда мы вышли подышать свежим воздухом я хочу забрать вас с собой не подумайте мне в благодарность за свое спасение вы мне понравились за эти дни вы согласны поехать со мной «Я обещана другому». Выдернув руку из его захвата, твердо проговорила я. «И я отказываю вам не из-за того, что помолвлено с другим. Я полюбила это место. Люди поверили в меня, и я не хочу обманывать их надежды. Да и при виде вас у меня не перехватывает дыхание, и сердце не выпрыгивает из груди. Вы еще встретите свою женщину». Мне тяжело было такое говорить но обманывать мужчину и давать ему надежду на что-то не хотелось. Аббас оказался хорошим человеком. После моего отказа он продолжил вести себя так же, как и раньше. Правда, про себя больше не рассказывал. «Придет время, и вы все узнаете», — улыбался он и переводил разговор в другое русло. И потом уехал, пообещав связаться со мной и передать артефакт для связи. «Вы уже встали?» «Не гоже вам самим приводить себя в порядок», — запричитала Елена, когда мы с ней столкнулись в дверях. В последнее время я просыпалась рано и не лежала в постели в ожидании своей горничной. Приводила себя в порядок, надевала простое платье, заплетала волосы в косу и спускалась вниз. И тут же направлялась проверять рабочих, которые строили баню и беседку по моим рисункам. «Ведь потом меня ждало занятие с герцогиней, с которой мы сближались все больше и больше, и которое стало для меня по-настоящему чуть ли не родной бабушкой. «Работа, непочатый край, я не могу отлеживать бока в постели», улыбнулась я девушке, сбегая по ступенькам вниз. Рабочие встретили меня с улыбками. Они уже привыкли к моим утренним проверкам. Гард тоже оказался здесь». Он согласился принять на себя обязанности как бы дворецкого, чтобы не только следить за домом, но и быть в курсе всех дел, что происходили на территории хозяйственных построек. Он словно вытянулся и помолодел после моего предложения. И даже без стеснения начал озвучивать свои мысли по улучшению имения и придомовой территории. Под его контролем вокруг дома, как и будущей беседки, высадили деревья и разбили цветники. Насчет выбора цветов, как и местоположение клумб, не проходило ни дня, чтобы они не спорили с герцогиней. Я смотрела на них и улыбалась. Ведь и бабушка не скучала в глуши, взяв на себя некоторые мои обязанности следить за работой слуг в имении. Кроме наших горничных были наняты несколько девушек для работы в доме и на кухне, а также женщины и мужчины для ухода за животными. Мне хватало работы и вне дома. «Ваша светлость, ваша светлость!» Обернулась я на зов Вилены, которая бежала в нашу сторону, что было для нее нехарактерно. Иногда она вместе со мной слушала уроки и старалась вести себя соответствующе для горничной будущей герцогини. «Там такое, такое! Вам нужно взглянуть самой!» Мы с Гардом переглянулись, понятия не имея, что опять случилось. «Ведь только-только у нас наступило затишье, и все было спокойно». И вот снова. Пришлось на время отложить разговор с рабочими и двинуться в сторону имения. «Там такое? Они, главное, никого не слушают. Только и слышно. Надо, да надо. Вот я и побежала за вами», — причитала Елена, только все больше путая меня. «Еще и вещи непонятные. Вдруг там что-то плохое». И как бы мы ни спешили, гард старался быть немного впереди меня. Я улыбнулась, понимая, что неважно, происходило возле дома что-то страшное или нет, он хотел меня защитить. Стало так приятно на душе. А сперва все смотрели на меня с недоверием и скепсисом. Никто не воспринимал всерьез. Но, не дойдя до главного входа, и я, и он остановились, как только завернули за угол. Перед домом сновало слишком много людей, то заходя в дом, то выходя из него, словно к нам заявилась полиция и искала доказательства моей вины. Но здесь не земля, и я пока не встречалась с представителями правоохранительных органов. Даже не знала, как те выглядят в случае чего. Да и мужчины в одежде на восточный манер, что были и на абазе, мало на них походили. Пришлось идти дальше и узнавать, что они тут делали что здесь происходит?» — задала я вопрос, привлекая к себе внимание и глазами выискивая самого главного. И он нашелся. После моего вопроса он тут же приблизился и протянул мне изумительную шкатулку. «Это для вас, Хартай». Затем мужчина поклонился чуть ли не до самой земли и ушел, не сказав больше ни слова. После что-то крикнул своим... И мужчины, которые что-то заносили в дом, завершили свое дело и тут же начали исчезать в мареве портала. А я так и осталась стоять на месте, все еще не понимая, что происходит. Пришлось заглянуть в шкатулку. И мой страх обнаружить там драгоценности не оправдались. Облегченно выдохнула и достала со дна листок бумаги. Писал Абас. «Спасибо за мое спасение». Я добрался до своего дома и благополучно решил проблемы. Во многом помогли твои люди. Со временем я отблагодарю и их. Прими эти подарки в благодарность от меня за мое спасение. Отказ не принимается. Это не деньги и драгоценности, от которых ты тут же отказалась бы и, возможно, даже выбросила. Поэтому я долго думал над ними. Многие за такие вещи продали бы душу. Просто прими их и наслаждайся жизнью. Они лишь облегчат твое бытие и твоих людей и ни к чему тебя не обязывают. А шкатулка в твоих руках — это артефакт связи. Инструкция к нему самая простая. Напиши письмо, положи его в шкатулку и подумай обо мне. И в ту же секунду я получу его. Понимаю и представляю, как ты будешь негодовать. Мы еще с тобой встретимся. Очень скоро. И тогда ты сможешь все высказать мне в лицо. Желаю тебе удачи в твоих делах и доказать тому, ради которого мне отказала, что ты намногое способна. Дочитала письмо и улыбнулась. Да, первой моей реакции было все вернуть обратно, но Аббас все просчитал. Пока я читала письмо, его люди уже находились у себя и докладывали своему хозяину, что все сделали так, как он приказал. Пришлось смириться и идти в дом смотреть на тот бедлам, что тут устроили. Ну, не выбрасывать же, действительно. Сперва надо посмотреть, что так всполошило Велену и остальных. Подарков было много. В моем мире за такого мужчину девушки устроили бы драку, Абас прислал мне необходимые в хозяйстве вещи. И как потом мне объяснила бабушка-герцогиня, «Империя Харадж была намного впереди нашей по развитию магических артефактов. Да и без каких-либо опасений я все видела своими глазами». Мы тут же поставили на кухне шкаф, который у меня на земле считался холодильником. В этом мире для продуктов имелись только кладовые и погреб, и скоропортящиеся продукты покупались только на один раз. Теперь мы могли не бояться, что блюдо испортится. Также Хелена чуть не расплакалась, когда мы распаковали магическую плиту. Она была очень громоздкой, но еще и служила как печь. Теперь можно было расширить кухню, избавившись от внушительных размеров печки, которая занимала больше половины комнаты и я могла бы испечь свой любимый медовик, не боясь все сжечь. Аббас также подарил множество других полезных вещей. Оставив домочадцев разбираться с подарками и решать, куда и что применить, я направилась к себе. Нужно было написать ответное письмо мужчине. Но уединиться не получилось. Герцогиня последовала за мной. «Ты примешь все его подарки?» — поинтересовалась она. Я видела, что ее беспокоило все это. Не вижу смысла отказываться. К тому же мы не знаем, как их вернуть обратно. Главной проблемой было это. Ведь при активации артефакта нужно было четко представить то место, куда ты хотела попасть. А про империю Харадж я ничего не знала, как и сама герцогиня. А тогда я бы вернула все обратно. Это просто благодарность нам всем за его спасение. Он же не драгоценности прислал. И я открыла шкатулку, положив туда наскоро написанные слова, затем закрыла. К тому же, я помолвлена с другим, а он уже получил отказ, когда предложил мне свое покровительство. Герцогиня облегченно выдохнула. Я понимала ее опасения, ведь ее внук после нашей помолвки просто сослал меня куда подальше, лишь бы я не путалась под его ногами. А тут такой видный и внимательный мужчина, да ещё и дорогие подарки, преподнёс. Только вот ни он, ни герцог Еленский не вызывали во мне никаких чувств. И замуж мне не хотелось. Но и как расторгнуть помолвку я не знала. Разводы здесь не приветствовались, но всё же случались. Самой первой причиной служила невинность невесты. Если в первую брачную ночь обнаруживалось, что молодая жена уже с кем-то побывала в постели до мужа, то ее тут же возвращали в родительский дом. Да еще и с позором. Со мной это не прокатывало. Ведь именно с будущим мужем я и провела ту ночь. Вряд ли он станет обвинять меня в этом. Ведь в случае отказа от помолвки он мог обнародовать для всех, что я уже не невинная девица. И тогда у меня не оставалось другого выхода, как тут же выйти за него. К тому же, каждый раз приходилось бы ловить косые взгляды в свой адрес, пока не случилось бы что-то еще, чтобы внимание перешло на кого-то другого. Вся надежда была на вторую причину. Если у пары за три года совместной жизни не получалось зачать ребенка, муж мог обвинить жену. Про то, что и жена могла в ответ обвинить супруга, нигде не было написано. Но никто же не говорил, что нельзя и я хотела воспользоваться этой лазейкой. Ведь вряд ли герцог оставит меня в столице и после свадьбы. Скорее всего, я снова буду сослана сюда же. На мою радость. И у меня появилась хорошая идея, как отблагодарить Абаза в ответ, чтобы не оставаться перед ним в долгу за такие подарки. Доставая лист бумаги и карандаш, я начала рисовать по памяти то, чем так в свое время хвалился мой дедушка когда я гостила у них в деревне. И она же могла помочь мне заработать деньги, чтобы в будущем ни от кого не зависеть.